диабет второго типа. Американская ассоциация по изучению диабета докладывает, что более 25 миллионов американцев живут с диабетом, и 90-95% из них больны диабетом второго типа. Это заболевание имеет отношение к гормону инсулин. При диабете Либо поджелудочная железа производит недостаточно инсулина, чтобы расщеплять глюкозу, то есть сахар, поступающий в организм, либо нарушен обмен веществ. Я собираюсь посвятить этой теме некоторое время. Не потому, что хочу вас запугать, я хочу, чтобы вы были информированы. Вы знаете, что центры статистики заболеваний вычислили, что если мы продолжим так и дальше, то каждый третий в Америке будет диагностирован с диабетом к 2050 году. Это ужасная статистика, и этого нельзя допустить. Центры предупреждают, что каждая седьмая смерть в Америке случается из-за диабета. И еще люди, страдающие диабетом, по крайней мере в два раза больше подвержены сердечным заболеваниям, инсультам и инфарктам. Диабет часто причина слепоты у людей 20-74 лет. У вас высокий риск возникновения диабета, если вам за 45, вы имеете лишний вес, ваш HDL меньше 35 мг на литр, у вас высокое кровяное давление. Вы недостаточно двигаетесь, в вашей родословной известный случай заболевания диабетом. Я не утверждаю, что вы больны диабетом, если у вас уже имеются такие симптомы, но стоит обратить на них внимание и снизить риск. Поддерживающие меры по предотвращению диабета второго типа. Первое. Регулярно обследуйтесь. Если вы в факторе риска, неплохо бы пройти обследование. Предупреждён значит вооружён. Ваш доктор может провести экспресс-анализ на содержание сахара в крови или на гликированный гемоглобин. Это поможет установить диагноз и предотвратить развитие болезни. Второе. Выбирайте еду обдуманно. Ешьте только здоровую пищу, Легче, чем вам кажется. Сначала обдумайте свой рацион. Первое усилие съедать 14 г клетчатки на каждые 1000 калорий. Почему я делаю особенный акцент на клетчатку? Считается, что она оказывает позитивный эффект на уровень сахара в крови. Третье употребляйте растительное масло. Используйте при готовке растительное масло. которые содержат ненасыщенные жирные кислоты, например, пальмовое. Комбинируйте жиры поменьше животных. Это связано с профилактикой диабета второго. И лучше менять масла, когда готовите.